Однажды у меня был 31-летний пациент по имени Тревор, у которого не было ни одного свидания более пяти лет. Я очень удивлялся этому, потому что Тревор был высоким, красивым парнем и казался вполне дружелюбным и милым. Я хотел убедиться, что правильно его оцениваю, поэтому решил спросить у своей дочери, которая помогала в приемной моей клинике тем летом. Я напомнил ей, что не могу обсуждать с ней подробности своих встреч с пациентами, но спросил, заметила ли она Тревора, и произвел ли он на нее какое-либо впечатление. Она сказала, что определенно его заметила, и что он просто с ног сшибателен. По ее оценке, он выглядел как модель из журнала GQ. Почему у парня с такой красивой, выдающейся внешностью возникали такие проблемы со свиданиями? Оказалось, что Тревор очень сильно потел и сильно зацикливался на этом, потому что был убежден, что любая женщина почувствует отвращение, когда увидит следы от пота на рубашке. Он так беспокоился по поводу своей потливости, что стал практически домоседом, особенно в летнее время. Тревор сказал, что уже устал быть один и хочет разнообразить свою социальную жизнь. Я спросил, на что он готов, если я расскажу ему, как это сделать. Он ответил, что пребывает в отчаянии и готов практически на всё ради этого. Это был именно тот ответ, на который я надеялся. Я сказал Тревору, чтобы он запланировал двойную сессию, и мы пойдем на улицу, чтобы выполнить некоторые противостыдные упражнения, вместо того, чтобы сидеть и разговаривать в кабинете. Я объяснил, что, выполняя противостыдные упражнения, обычно нужно сделать какую-то глупость на людях, чтобы увидеть, что мир от этого не разрушится. Я предупредил Тревора, что противостыдные упражнения могут сначала немного пугать, но затем помогут ему преодолеть страхи. В следующий вторник Тревор пришел к двум часам на свою двойную сессию. В Филадельфии был август, и в этот день было особенно жарко и влажно. Когда мы покидали больницу для выполнения наших противостыдных упражнений, я остановился у клинической лаборатории, одолжил у них наполненную водой пластиковую бутылку с распылителем. Когда мы вышли на улицу, я сказал, что мы пробежимся до местного магазина, чтобы немного вспотеть. Он занервничал, но согласился. Когда несколько минут спустя мы прибежали к магазину, то оба прилично вспотели. Я попросил Тревора побрызгать водой на подмышке, чтобы выглядеть так, как будто он пропотел насквозь. Я также сказал ему, чтобы он облил водой лицо и голову, чтобы выглядело так, как будто пот буквально катится градом. Когда он будет весь мокрый, я попросил его войти в магазин и встать рядом с кассой, чтобы все его видели. И затем он должен был поднять правую руку, завести за голову и отвести в сторону локоть, чтобы его потная подмышка оказалась на всеобщем обозрении, затем показать на свою подмышку левой рукой и сказать достаточно громко, чтобы все в магазине его слышали. «Ну и жара сегодня! Вы только посмотрите, я вспотел, как свинья!» Тревор был в ужасе и не мог поверить, что я прошу его это сделать. Он убеждал меня, что не сможет этого сделать, потому что все в магазине испытают абсолютное отвращение, когда увидят, какой он потный и омерзительный. Я напомнил, что он пообещал сделать всё, что от него потребуется, даже если будет очень страшно. Я сказал, что это именно та цена, которую нужно заплатить, если он хочет победить страхи и изменить свою жизнь. Мы спорили насчёт преимуществ этого противостыдного упражнения в течение нескольких минут. Должен он или не должен это делать? Наконец Тревор сказал, «Хорошо, если вы думаете, что это так просто, я посмотрю, как вы это делаете». Я сказал, «Да без проблем». Затем побрызгал на подмышки и лицо большим количеством воды и зашел в магазин. С волос капала вода. Я поднял руку за голову, показал на подмышку и громко заявил о том, как мне жарко и как я вспотел. Но люди в магазине, казалось, не очень мной заинтересовались и просто продолжали заниматься своими делами. Как будто я был невидимкой. Затем я заметил бездомного, который сидел на тротуаре рядом со входом в магазин и крякал, как уточка. И люди также не обращали на него никакого внимания. Я вышел из магазина и сказал Тревору, что теперь его очередь. Он выглядел страшно напуганным. Сглотнул и пошел. И снова никто не был шокирован и не умер от отвращения из-за его потных подмышек. Единственная разница была в том, что его внешность была настолько привлекательной, что несколько людей в магазине заговорили с ним так, как будто нашли старого друга, которого давным-давно потеряли. Тревор едва мог поверить в произошедшее. Затем мы обижали несколько других магазинов в районе, по очереди выполняя противостыдные упражнения. Людей, казалось, забавляли наши потные выходки. Но никого это не смущало. Множество людей начинали болтать с нами о том, как на улице жарко. Это было настоящим откровением для Тревора. Он был в шоке, что реакция была такой дружелюбной. Наконец, мы добежали до бутика, который продавал модную спортивную одежду для женщин. Я заметил привлекательную девушку, которая с интересом смотрела на Тревора, но он как будто совершенно этого не видел, да и, казалось, вообще ее не замечал. Но я попросил его подойти к ней, поднять руку за голову, показать на подмышку и снова сделать своё потное заявление. Он начал отчаянно сопротивляться и настаивал, что никак не может этого сделать, потому что эта девушка уж точно будет в полном отвращении. Я сказал, что именно это он и должен сделать, если хочет освободиться от страхов. Это будет его выпускным упражнением. Я пообещал, что больше не будет никаких противостыдных упражнений, если он выполнит лишь это, которое будет самым главным. Он нехотя подошёл к ней, показал на подмышку и застенчиво прокомментировал, как он вспотел. Её, казалось, совершенно не обеспокоила его потливость, но она была страшно довольна, что Тревор с ней заговорил. Они быстро нашли общий язык и разговаривали несколько минут. Затем она предложила как-нибудь встретиться и выпить кофе. Тревор выглядел ошарашенным и ответил, что это прекрасная идея. но «Ну, тогда тебе нужен будет мой номер телефона, чтобы ты мне позвонил», — ответила она. Девушка нацарапала номер на клочке бумаги, вложила ему в ладонь и сказала, «Позвони мне в ближайшее время». Тревор вышел из магазина на седьмом небе от счастья. Он не знал, что сказать. Почему противостыдное упражнения оказались столь эффективными? Тревор обнаружил, что его негативные мысли были абсолютно безосновательны. В тот момент, когда он переставал верить тому, в чём пытался себя убедить, его стеснительность оставалась в прошлом. Множество экспертов считают, что экспозиционная терапия всегда так и работает. Но дело не только в самой экспозиции. Тревога и страхи исчезают в тот момент, когда вы опровергаете искажённые мысли, которые запускали их изначально. К сожалению, встречаться со своими страхами не так просто. Однако, существует психологический новокаин который притупляет возникающий ужас, когда вы это делаете. До сих пор мы говорили о том, чтобы отказаться от скрытых выгод ваших негативных чувств и встретиться лицом к лицу с вашими страхами. Но есть еще одно важное условие для того, чтобы победить тревогу и укрепить самооценку. Я говорю о письменных упражнениях. Они и есть ключ к вашему успеху. Если вы будете их выполнять, то будет трудно сбиться с пути выздоровления. Но если вы будете сопротивляться и пропускать эти задания, добиться успеха будет гораздо труднее. Я уже несколько раз предлагал вам выполнить письменные упражнения. Вы делали их или пропускали, продолжая слушать? Если вы хотите достичь надёжного результата, выполнение этих упражнений будет незаменимым средством в вашем выздоровлении. В следующей главе вы научитесь использовать журнал настроения — основу терапии. Журнал настроения поможет вам определить и изменить мысли, которые запускают тревогу и депрессию. Однако это требует постоянных усилий. Это нельзя проделывать только в голове. Множество серьёзных исследований, так же, как и мой собственный клинический опыт, указывают на один важный факт. Если люди, страдающие от депрессии и тревоги, не делают упражнения по самопомощи между сессиями, обычное их состояние остаётся на прежнем уровне. Иногда только ухудшается. И наоборот, у людей, которые засучивают рукава и принимаются за работу, наступает быстрое и продолжительное улучшение. Я хочу, чтобы вы были одним из них. Множество людей сопротивляются письменным упражнениям. Им неохота доставать ручку или карандаш, потому что они не считают это необходимым. Люди хотят получить волшебный результат без усилий. Но настоящие изменения в эмоциях требуют усилий и практики. Однажды у меня была очень печальная пациентка по имени Эйлин, которая постоянно забывала заполнять журнал настроения между сессиями. Во время сессии она жаловалась на всех людей, которые подвели ее в жизни, но не хотела останавливаться на конкретных проблемах, над которыми можно было поработать. Однажды Эйлин сказала, «Возможно, мне просто нравится чувствовать себя встревоженной и подавленной». Я сказал Эйлин, что вот теперь, кажется, мы на что-то набрели, и предложил составить список всех преимуществ депрессии и тревоги и всех недостатков выздоровления. Это похоже на анализ преимуществ и недостатков, которые я проводил с Сэмом, Но этот подход более парадоксальный. Мы исследуем только те факторы, которые держат нас в тупике и не дают увидеть преимуществ выздоровления. Эйлин включила в список множество преимуществ упадочного настроения, включая, когда я расстроена, муж уделяет мне больше внимания. Мне не нужно готовить или делать работу по дому, он всё делает за меня. Мне не нужно заниматься поиском работы, а я боюсь приступить к этому. Я могу играть роль жертвы и чувствовать жалость к себе. Я могу жаловаться на всех людей, которые недостаточно меня любят, особенно на отца и брата. Я могу злиться всё время. Я могу чувствовать себя особенной. Я могу доводить доктора Бёрнса и показывать ему, что он не может меня контролировать или говорить, что мне надо делать. Я могу оправдывать употребление алкоголя и принимать транквилизаторы тогда, когда захочу. Эйлин также перечислила много недостатков выздоровления. Они включали, «Мне придется усердно работать над выполнением домашнего задания по психотерапии между сессиями. Мне придется перестать пить и, возможно, даже записаться на встречи анонимных алкоголиков. Мне придется готовить и делать работу по дому самой. Мне, вероятно, придется заняться поиском работы. Больше будет незачем встречаться с доктором Бёрнсом». Я больше не буду чувствовать себя особенной. Я буду обычной, как все. Мне придется работать над отношениями с людьми, и это будет вызывать в меня тревогу. Придется сделать все, что я откладывала. Я не смогу жаловаться на всех, кто поступал со мной плохо. Я потеряю свое чувство идентичности как жертва. Я сказал Эйлин, что ее депрессия, очевидно, была хорошей штукой. Я добавил, что к своему огромному облегчению увидел, что у депрессии столько преимуществ, а у выздоровления столько недостатков, особенно с учетом того, что она была пациентом, который полностью оплачивал лечение и обычно назначал двойную сессию каждую неделю. И хотя мы больше спорили во время сессии, я сказал, что она была одним из моих любимых оппонентов в споре. Я буду ужасно скучать, если она выздоровеет, и мы больше никогда не встретимся. К тому же я выразил надежду, что она и впредь будет продолжать забывать о домашнем задании, чтобы мы продолжили работать с ней долгие годы. Когда Эйлен вернулась на следующей неделе, она объявила, что работала над журналом настроения каждый день в течение минимум 30 минут. Также она перестала пить и уже посетила две встречи анонимных алкоголиков. Она сказала, что чувствовала себя гораздо лучше и думала, что готова в скором времени окончить лечение. Несмотря на то, что ее страдания были вполне реальны, она сопротивлялась лечению годами. Ее сопротивление письменной домашней работе было отражением ее страхов, что лечение может сработать и что ей придется попрощаться со старым и преданным другом депрессией. Многие люди, подобно Эйлин, одной ногой стоят в воде, а другой — на берегу. С одной стороны, они отчаянно хотят поменять свою жизнь, но в то же самое время... сопротивляются изменениям. Для каждого из нас причины сопротивления будут слегка отличаться. Неважно, в чём именно заключается проблема, вам всегда придётся отказаться от скрытых выгод и заплатить определённую цену, если вы хотите изменить свою жизнь. Как вы видите на примерах этой главы, активное лечение состоит не только в том, чтобы лежать на кушетке и выражать свои чувства или пытаться понять, откуда в прошлом выросли ваши страхи. Это означает, что вы будете работать с психотерапевтом как союзники. Теперь мне хотелось бы услышать вас. Как бы вы ответили на эти три вопроса? Если бы вы могли нажать волшебную кнопку, чтобы ваша депрессия, тревога или гнев исчезли прямо сейчас, вы бы это сделали? Хотите ли вы встретиться с тем, что вас пугает больше всего, даже если поначалу это вызовет огромную тревогу? Согласны ли вы выполнять письменное упражнение во время прослушивания этой аудиокниги, даже если это потребует усердной работы? Если вы готовы ответить да на все вопросы, ваше освобождение от тревоги не за горами.